Глава 8. Наивно было бы думать, что мое заявление может произвести в высших следовательских инстанциях замешательства, но что некоторую сенсацию оно по своей необычайности произвело, это показали события наступившей ночи. Я крепко заснул на голом каменном полу, довольный уже и тем, что не надо вклиниваться между соседями, Когда окрик в открывшуюся дверь разбудил меня, и я услышал свою фамилию. На допрос. Я совсем заблудился во времени и думал, что уже глубокая ночь. Встал и пошел, полагая перейти наискосок коридор, чтобы попасть в следовательскую. Но меня вывели из подвала во двор, потом в оказавшийся рядом подъезд и по довольно грязной лестнице на четвертый этаж. Там разными коридорами и проходными комнатами наполненными людьми и в чекистской форме, и в штатском, ввели в очень большую и парадную следовательскую комнату, как оказалось, кабинет начальника отделения, где я и нашел лейтенанта Шепталова. Комната была устлана ковром, на стенах – портреты вождей, большие стенные часы, только что пробившие 11 часов. Письменный стол, на нем два телефонных аппарата, широкая ковровая оттаманка – Два шкафа с делами, между ними одинокий стул. За письменным столом, поставленным наискось в углу, сидел спиной ко входной двери следователь Шепталов. Обернувшись и увидев меня, он предложил мне сесть, но не к столу, как это обыкновенно бывает, а указал рукой на стул между двумя шкапами, шагах в десяти от письменного стола. Меня это удивило. Удивило и то, что у противоположной стены – Тесно был выстроен в ряд чуть ли не с десяток венских стульев. Продолжая сидеть за письменным столом спиной ко мне, лейтенант Шепталов снял с аппарата телефонную трубку и кратко сказал в нее «Привели». После чего продолжал заниматься своими бумагами, не обращая на меня никакого внимания. Я сидел и ждал. В шубе и меховой шапке стало жарко. Прошло минут десять. В комнату быстрыми шагами вошел человек в чекистской форме, со значком отличия в петлице, небольшого роста, коренастый, лет 35, начисто выбритый. Это уж такая у них форма. Не видал ни одного следователя с усами. Лейтенант Шепталов встал при его приходе и показал рукой на меня, а потом снова уселся спиной к нам и сделал вид, что всецело погружен в свои бумаги. Новопришедший спросил, указав на меня перстом. «Этот самый?» Потом подошел, остановился в двух шагах и с минуту разглядывал меня, заложив одну руку в карман, а другую подпершись фертом в бок Потом непередаваемо презрительным тоном. «Писатель? Иванов разумник?» Я молча смотрел на него. Тогда, начав с низких тонов, но постепенно возбуждаясь и повышая голос, он заговорил. «Писатель! Иванов разумник!» Вы изволили адресовать нам сегодня ваши заявление? Вы позволяете себе обращаться к нам с требованиями? Вы, господин писатель, требуете соблюдения закона? Да знаешь ли ты, болван, что для тебя закон – это мы? Знаешь ли ты, писательская сволочь, что мы в котлету можем превратить тебя с твоим законом, твою мать? Это тебе не тридцать третий год, когда с вашим братом церемонились. Вот позову сейчас сюда наших молодцов – и они тебе с твоим законом покажут куськину мать, твою мать. Дерьмо собачье, ты должен дрожать перед нами и во всем сознаться, а не голодовкой угрожать. Испугал, подумаешь, твою мать. Смеешь наглые требования предъявлять, твою мать. И постепенно, доходя до дикого крика, завопил, «Встать, когда я с тобой разговариваю». Продолжая сидеть и стараясь внешне быть спокойным, но внутренне весь дрожа от этого ливня грязных оскорблений, я спросил согнутую над бумагами спину. «Гражданин следователь Шепталов, это с вашего разрешения и в вашем присутствии производится такое гнусное издевательство над писателем?» Спина ответила, следователь не обернулся. «Я не имею права вмешиваться, с вами говорит начальник отделения». А начальник отделения, придя в совершенное неистовство, продолжал вопить, потрясая кулаком. «Встать или я сейчас тебе в морду дам?» «Встать, или я тебе вместе со стулом вышибу из этой комнаты! Встать, твою мать, говорят тебе!» Снова обращаясь к спине и снова стараясь, чтобы голос мой не дрожал, думаю, что это мне плохо удавалось, я сказал, «Следователь Шепталов, заявляю решительный протест против такого подлого обращения. Можете передать вашему начальнику, что он не услышит от меня ни одного слова».